Короткие рассказы для детей. История 13. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Господь укрепит его на одре болезни его. Псалом 40, третий, четвёртый стих. Мой маленький брат Петя как-то сильно заболел скарлатиной. Кроме этого, у него было еще больное сердце, поэтому его положили в больницу. С каждым днем ему становилось хуже и хуже, но мама всегда молилась Богу, небесному врачу и помощнику. Каждый день она ездила к нему в больницу. Состояние его ухудшалось очень быстро». Однажды, когда мама снова пришла в больницу, Петя был похож на умирающего. Он весь пылал от жара, был очень вялым и стонал от боли. Мама с тревогой спросила у врача, есть ли надежда на улучшение. «Если Бог не поможет, то он умрет», — сказал врач. «Он так ослаб, что не в силах даже проглотить лекарство. Мама сильно заплакала. День и ночь она переживала о здоровье Пети, но оно не улучшалось. Снова и снова она читала в своей Библии, «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Дорогой Господь, то, что написано здесь в Библии, это Твое обещание. И что Ты обещал, то и сделаешь». «Поэтому очень прошу, Господи, исцели, пожалуйста, моего маленького Петю, и я обещаю прославлять Тебя всю свою жизнь!» Так молилась мама и горько плакала. Когда она на следующий день пришла в больницу, одна медсестра сказала ей, «Вчера мы уже думали, что Петя умрет, но потом ему вдруг стало намного легче». «А в котором часу это было?» – спросила мама. Медсестра немного подумала и назвала время. Мама сразу поняла, что это было в то время, когда она взывала к Господу. Господь услышал ее молитву. На следующий день мама снова спросила, как обстоят дела с Петей. Он еще очень слаб. «Но когда кто-то склоняется над его кроваткой, он всегда улыбается», — ответила медсестра. «Знаете, почему он это делает? Мой старший сын очень любит детей и часто смеялся вместе с ним. Поэтому он и теперь смеется, когда кто-нибудь склоняется над кроваткой», — улыбнулась мама. «Знаете, дети, кто был этим старшим братом?» Это был я сам. В народе говорят, чего я не имею, того не могу отдать. Если в моем сердце нет радости, то я не могу передать ее другим. Если мы будем приветливы к людям, то они будут приветливы к нам». Петя вернулся домой из больницы. Мама легла отдохнуть, так как сильно устала, потому что многие недели она почти совсем не спала. Вечером она еще прочитала в Библии «И ты прославишь меня». Это она и сделала, и с этими мыслями уснула. Петя проснулся еще перед рассветом и позвал маму. «Мама, мама, почему ты так долго спишь? Я уже проснулся и хочу рассказать тебе, что мне приснилось». «А что приснилось вам в эту ночь? Расскажите-ка маме ваш сон». Но не будите ее, если она очень устала и еще спит. А теперь мы будем благодарить Господа за любящую нас маму, которая молится за нас и заботится о нас. Попросим, чтобы Господь дал ей сегодня новых сил и радости.